Глава сорок первая. Варвара. Я смотрела на спящего Тёмку и кусала губы, чтобы не разреветься. С ним всё в порядке, и скоро его переведут в реабилитационное отделение. Но всё равно горло подкатывал ком. Всё произошедшее за последние недели казалось нереальным кошмаром. Болезнь сына, приговор врачей, отчаяние и решимость. В итоге я отдала свою жизнь человеку, который привёл меня на край. Валерий. Я заглянула в пустую темноту, и за ней ничего не было, абсолютно. Она преследовала меня в снах, где мне доводилось снова смотреть в мертвые глаза бандита. Его убили за то, что он посмел перебить босса, всего лишь. Но еще хуже были видения, в которых звучал вкрадчивый медовый голос главаря, и от него леденело в груди, а спина покрывалась холодным потом. В твоих руках жизнь этого человека, девочка, — говорил он, — люби его страстно. Я снова и снова в голос твердила «Зачем вы так?» и не получала ответа. Смысл спрашивать маньяка, почему он убивает? Я видела по мертвым рыбьим глазам чудовище, что он получает от происходящего огромное удовольствие. Единственным логичным объяснением, пережитому нами ужасу, Было то, что Влад занял денег на операцию Тёмки, и кредитор пожелал, чтобы и я несла ответственность за долг. Он заставил нас пожениться, подписать брачный контракт. Страшно представить, что в нём было написано, ведь мне не дали и нескольких секунд, чтобы просмотреть документ. Мне очень хотелось жить. Я едва могла дышать в логове этого монстра. Как Влад мог взять деньги у настолько страшного человека? Впрочем, если бы в моей жизни не появился шрам и была возможность делать это самой, я бы немедлила и минуты, согласилась бы на все. Зато Артем жив, он дышит, его сердце бьется. Оно того стоило. А то, что меня заставили унижаться, и я теперь замужем, пусть. Только почему по щекам текут слезы? Ломая пальцами хрустящий бумажный пакет, который передала мне медсестра, я никак не могла вскрыть его. Доктор успокоил, рассказав о хорошей динамике выздоровления сына. А счет на оплату дополнительных услуг дергал нервы. Остатки их. С тех пор, как нас с Владом выбросили на дороге, едва живых, прошло две недели, но ничего не изменилось. Мы оставались друг другу чужими, связанными долгом страшному человеку. Каждое утро я читала этого в взглядах хмурого темного человека, которому готовила завтрак и бинтовала заживающие раны. Влада сильно избили, но этот огромный могучий человек быстро восстанавливался, будто боль его лишь злила и делала крепче. Возможно, так оно и было. А я была слабой и вздрагивала по вечерам, слыша шаги вынужденного мужа, дрожала, пока в доме не становилось тихо. А когда это время наступало, то испытывала неприятную горечь. Возникало ощущение, будто мною пренебрегали, будто я никто, не интересую Влада как женщина, не привлекаю больше. Но почему тогда он так яро меня добивался? Мотнув головой, я вскрыла конверт и, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, пробежалась взглядом по строчкам. И тут услышала тихий хриплый голос: Варя. Муж оказался за спиной. Его густая тень накрыла меня с головой, а сильные руки опустились на плечи и слабо сжали кожу. Немного наклонившись к моему уху, он заговорил мягким шепотом. «Малыш уснул. Мы можем ехать. Врачи и сказали, когда его переведут. Давай сюда. Я оплачу». Кивнул на конверт в моей руке и слабо заулыбался. В этот миг он показался совсем другим, Не страшным монстром со шрамом, а простым парнем, что переживает за свою семью. Сердце дрогнуло. Я сжала его руку и прошептала: "А ты можешь? У тебя есть деньги или снова придется обращаться к...". Не смогла выговорить то, что слышала от бандитов. То ли имя, то ли кличка. Какая разница? Это монстр, и я не хочу, чтобы Влад возвращался к нему. Но и оставить сына без должного лечения не могла. Ощутив боль в груди, я опустила голову и прижилась горячим лбом к прохладной руке мужа. Мне так страшно. Влад согнув колено присел рядом, опустил голову и мягко коснулся моей руки сухими губами. Ничего не бойся, ты со мной. Его голос надломился и засипел. а серо-зеленые глаза затопило широкой теменью зрачка. Доверься. Муж поджал губы и, перехватив мои пальцы, убрал конверт в карман. Хотя я понимаю, что это тяжело, особенно если вспомнить наше знакомство. Варя. Он длинно выдохнул, посмотрел на сына, будто на родного, и вернул мне теплый взгляд. Ты сейчас очень нужна мне. Вся нужна, понимаешь? Но если скажешь отступить, я отступлю, буду ждать, сколько придется. Он тяжело поднялся, огладил широкой ладонью мою щеку, приподнял пальцами подбородок и ласково мазнул подушечкой пальца по губам, а потом отстранился, напустил на лицо холодное выражение и ушел из палаты. Я продолжала смотреть на закрытую дверь. Что это сейчас было? Я нужна ему вся? Он на секс намекает, или я должна быть рядом и изображать верную жонушку, чтобы его не трогали эти подонки? Что Вл ад имел в виду? Очень хотелось поверить, что этот человек изменил отношение ко мне, что видит не только тело, с помощью которого можно снять напряжение, что я сама ему интересна. И вдруг засомневалась во всем, что раньше думала о нем. Влад упоминал сейчас о нашей первой встрече, как он увез меня в лес, как домогался, убил подонка, который меня едва не убил пиная ногами, и сейчас посмотрела на события прошлого совсем другими глазами, под новым углом. Поцеловав сына, погладила холодную кожу его ладони и, поднявшись, покинула палату, расписавшись в разрешении, улыбнулась медсестре и покинула клинику. Шрам уже был в машине, ждал меня. Я молча села на сиденье рядом с водительским и пристегнула ремень. Когда машина тронулась с места, внимательно посмотрела на мужа и серьезно спросила: "Зачем я тебе нужна? Ответь мне честно, учитывая наше знакомство". И застала не душа. Не может быть все так просто. Что-то за всем этим стоит. Влад не медведь, который увозит в лес женщин только чтобы трахнуть и не убивает ради развлечения. Он должен мне ответить.